Прихрамывая, опираясь на палочку, ко мне спешил сухопарый мужчина в шинели и в шапке с опущенными ушами. Лицо, обросшее редкой бородёнкой. На всякий случай я нащупал в кармане пистолет. Задыхаясь от быстрой ходьбы, подошедший сказал. «Узнал вас, батенька, легко узнал. По уверенности, по размашистой походке, вы при луне как днём. Хозяин?» «Всегда хозяин». Это был тот самый гость-батько, которого я окрестил про себя баптистом. «Разрешите присоединиться, Алексей? Не помню, как по батюшке». «Максимович», — ответил я недоброжелательно. Баптист рассмеялся. «Куда путь держите?» «Да чего я спрашиваю? Куда б не пошли, всюду вам место и прием. Сразу видать, хозяин». «Другое дело мы, пришлые». «В родные места шагаете?» «Если субъект этот послан за мной один, я с ним в любое время справлюсь. Но похоже, что он меня не за того принимает». Так думал я и решил дать ему выговориться. Он болтал охотно и гораздо откровеннее, чем у батько. Я заметил, что он пьяноват. «Я тут на вокзале», – продолжал он, – по стародавней привычке устроился – «Уж сколько на веку своем путешествовал. Есть там две комнатки, пожаром нетронутые. Холодно. Так я самогоночкой подтопился. Куда пойдешь? В селах косятся, и за деньги ничего, кроме самогона, не дают. Ночевать не пускают. А что ж меня пускают? Так я вижу, и давно попутчика ищу такого. Какого это такого? Чего жмешься?» Он опять рассмеялся, быстрым взглядом окинул меня и махнул рукой. Смех его мне ужасно не нравился. Верно, что по смеху можно определять человека. «Говорить?» — спросил он и огляделся по сторонам. «Чего ж не говорить? Никого ж нет. Говори, конечно». «Вижу я в вас настоящего хозяина. Был и я когда-то таким. Да не столько я, сколько родитель мой. На мою же долю...» Советская власть пришлась. Но и я было время держался. Землицу арендовал, мельницу отстроил. Не ветряк, как у вас здесь в Малороссии, а водяную мельничку. Какая к черту Малороссия? Понимаю и сочувствую. Но только уж очень меня тянет на слова, которые при советской власти запрещались. Да ведь не в том счастье, что Малороссия или Украина, а в том, что наконец-то опять наш закон будет. «Хорошо вам, а к нам в Костромскую губернию когда-то еще немец придет». Мы стояли у маленького железнодорожного мостика. Позади возвышались развалины станции. Вокруг нее несколько служебных построек. По всему, видать, брошенных. За мостиком начиналась степь. Километрах в трех чернело село. Там была явочная квартира, указанная мне Егором Евтуховичем Батько. Смотрел я на этого костромского кулачка и не знал, что мне с ним делать. А он продолжал заливаться. «Иду я так по Украине вашей, Алексей Максимович, и вижу, много еще дела надо, чтобы порядок восстановить. Пробовал сперва прямо говорить народу, что из хозяев я, что рад новой власти. Только что не били, а есть никто не давал. Может, потому что Кацап? Нет, не то». Другой рязанский парень в момент пристроится. Хотел я один раз и горлом взять. Давай, мол, вот немецкий пропуск, а то к властям пойду. Того хуже. Нет, Алексей Максимович, надо еще такую агитацию плеткой позаду, чтобы вспомнили царя батюшку. И в голосе его даже виск появился. Так зло он это сказал. Он явно рассчитывал на мое сочувствие. Мне очень хотелось тут же вот. Не сходя с места, вспомнил я шофёров, как они предателя просто порешили. Ведь и этот ждёт не дождётся, когда ему немец в протянутую руку плётку вложит. Но там, почти в виду фронта, где убитых валялись сотни, случай с шофёром прошёл незамеченным, а я уже километров за сто в тылу. Чего доброго явятся немецкие следователи из прилук? Я соображал, как быть. Очевидно, кулачок что-то почуял недоброе, сразу осёкся. «А как у тебя насчёт здоровья?» – спросил я. Он не ответил, понял, что происходит совсем не то. Лицо его прямо-таки почернело.